Пункт четвертый. Превращение «за» в «против» и «против» в «за». Узы почтения, которыми одни члены общества связаны с другими, по существу следует назвать цепями необходимости, потому что различие в общественном положении людей неизбежно. Главенствовать хотят все, но способны на это немногие. Представим себе, что на наших глазах складывается некое человеческое сообщество. Ясно, что вначале неизбежны бесчетные стычки, пока сильнейшая партия не победит более слабую и не станет партией правящей. А когда это произойдет, победители, не желая без конца длить войну, пустят вход ход под властную им силу и установят такой порядок, какой считают наилучшим. Одни предпочтут народу власти, другие престолу наследия и так далее. И вот тут в игру вступает воображение. До сих пор властвовала сила как таковая, а теперь она уже начинает опираться на воображение, которое во Франции возвеличивает дворян, в Швейцарии простолюдинов и так далее. Стало быть, узы почтения, которыми людское множество связано с таким-то или таким-то имерек, суть узы воображаемой. В мире все решает сила, поэтому власть герцогов, королей, судей вполне ощутима и насущна. Так оно было, так оно есть, везде и всюду. Но поскольку власть того или иного герцога, короля, судьи основана на чистом воображении, она неустойчива, подвержена изменениям и так далее. Если швейцарца назвать человеком высокородным, он оскорбится и скажет, что все его предки были простолюдины, иначе этого человека сочтут недостойным занимать высокие посты. Хранитель королевской печати напускает на себя важный вид и всегда ходит в пышном облачении, потому что должность его дутая. Этого никак не скажешь о короле, за ним сила, ему не нужна помощь воображения. А вот за судьями, лекарями и прочими только и стоит, что воображение. Привычка видеть короля в окружении охраны, барабанщиков, военных чинов и вообще всего призванного внушать подданным почтение и страх ведет к тому, что даже когда короля никто не сопровождает, Один его вид уже вселяет в людей почтительный трепет, ибо в своих мыслях они неизменно связывают особу короля, стеснящийся вокруг него свитой. Народ, не понимая, что помянутые чувства вызваны уже сложившейся привычкой, приписывает их особым свойствам королевского сана. Этим и объясняется ходячее выражение «на его челе печать божественного величия» и так далее. Платон и Аристотель неизменно представляются нам надутыми буквоедами. А в действительности они были благовоспитанными людьми, любили, подобно многим другим, пошутить с друзьями, а когда развлекались сочинением, один законов, другой политики, оба писали как бы играючи, потому что сочинительство полагали занятием не слишком почтенным и мудрым. Истинную же мудрость видели в умении жить спокойно и просто. За политические писания они брались, как берутся наводить порядок в сумасшедшем доме, и напускали при этом на себя важность только потому, что знали, сумасшедшие, к которым они обращаются, мнят себя королями и императорами. Они становились на точку зрения безумцев, чтобы по возможности безболезненно умерить их безумие. «Народная мудрость» Нет беды страшнее, нежели гражданская смута. Кто захочет всех наградить по заслугам, тот неизбежно ее развяжет, ибо каждый начнет кричать, что именно он заслужил награждение. Если по праву наследства на трон взойдет дурак, он тоже может наделать немало бед, но все же не столь великих и неизбежных. Из-за людского сумасбродства самое неразумное становится подчас самым разумным. Что может быть неразумнее, чем избрание главой государства королевского первенца? Ведь не взбредет же никому в голову избирать капитаном судна знатнейшего из пассажиров. Такой закон был бы нелеп и несправедлив, но поскольку люди сумасбродны и пребудут таковыми до скончания веков, Закон о престол наследии стал считаться разумным и справедливым, ибо в противном случае на ком остановить выбор? На самом добродетельном и одаренном, но тогда рукопашное неизбежно, потому что каждый станет утверждать, что именно он всех добродетельнее и всех одареннее. Значит, пусть нами правит человек, обладающий неким неоспоримым признаком. Вот он, этот человек, старший сын короля, тут все ясно, спорить не о чем. Наш разум нашел наилучший выход, ибо нет беды страшнее, чем гражданская смута. Мощь королей равно зиждется на разуме народа и на его неразумий, причем на втором больше, чем на первом. В основе величайшего и неоспоримейшего могущества лежит слабость, И эта основа поразительно устойчива, ибо каждому ясно, что слабость народа неизменна. А вот основанная на здравом разуме весьма шатко, например, уважение к истинной мудрости. Народная мудрость. Щеголь вовсе не пустоголов. Он показывает всему свету, что на него поработало немало людей, что над его прической трудились лакеи, парикмахеры другие – а над брыжами, шнурками, пазументами и так далее. Все это вовсе не пустая блажь, красивая сброя, а знак того, что у владельца этой изброи много рук, ведь чем у человека больше рук, тем он сильнее. Щеголь показывает всему свету, что он сильный человек. Причина следствий Ну и ну, от меня требуют, чтобы я не выказывал почтение человеку, одетому в полупарчу и окруженному десятком лакеев. Да если я ему не поклонюсь, он прикажет всыпать мне горячих. Его наряд — знак силы. Даже коней и тех судят по богатству сбруи. Хорош Монтень, который будто бы не понимает, в чем тут дело, и удивляется, что другие понимают, и просит объяснить ему причину. «С чего бы это?» — вопрошает он, и так далее. Причина следствий. Человеческая слабость — источник многих прекрасных свершений, например, искусной игры на лютне. Плохо в этом только одно источник -то — источник-то наша слабость. Вам, разумеется, случалось встречаться с людьми, которые, жалуясь на ваше неуважение к ним, ссылаются при этом на влиятельных особ, которые высоко их ценят. Я ответил бы им так. «Объясните мне, какими добродетелями вы расположили к себе уных особ, и я буду ценить вас не меньше, чем они». До чего же это правильно — различать людей не по их внутренним свойствам, а по внешним признакам? Кто из нас двоих пройдет первым? Кто уступит дорогу другому? Тот, кто менее проворен. Но мы равно проворны, так что придется пустить вход в ход силу. У него четыре лакея, у меня только один. Это ясно, как день считать до четырех умеет каждый. Уступить должен я, спорить было бы глупо. Таким образом, мир между нами сохранен, а что на свете дороже мира». «утруждайте себя ради него», в этом суть уважения. И не так это суетно, как может показаться, напротив, глубоко справедливо, ибо означает «вам сейчас не нужно, чтобы я себя утруждал, но я все равно утруждаю и тем более буду утруждать, если это и впрямь понадобится». К тому же нет лучшего способа выказать уважение к сильным мерам сего, Ведь если бы проявлять это чувство можно было, рассиживаясь в креслах, мы уважали бы всех людей подряд, не делая между ними никакого различия. А вот когда человек себя утруждает, различия становятся заметны, и еще как. Дети с глубоким удивлением обнаруживают, что некоторые их товарищи окружены всеобщим почтением. Как велико преимущество знатного происхождения. С 18 лет человеку открыты все пути, ему уже не в новинку известность и почет, меж тем, как другие, если и достигнут таких же наград, то годам к пятидесяти, не раньше. Выигрыш в 30 лет. Что такое «я» каждого из нас? Человек стоит у окна и смотрит на прохожих, Могу ли я утверждать, что он подошел к окну ради того, чтобы увидеть именно меня? Нет, потому что обо мне как таковом он вовсе не думает. Ну а если кого-то любят за красоту, можно ли сказать, что любят именно его? Нет, потому что если оспа, пощадив жизнь, убьет красоту этого человека, вместе с нею умрет и любовь к нему. А если меня любят за разумение или хорошую память, означает ли это, что любят мое «я»? Нет, потому что можно утратить эти свойства, не утрачивая в то же время себя. Так где же таится это «я», если его нет ни в теле, ни в душе? И за что любить тело или душу, как не за эти свойства, отнюдь не составляющие моего «я», которое продолжает существовать и в тех случаях, когда они исчезают? Возможно ли любить некую отвлеченную суть человеческой души, независимо от ее свойств? Нет, это невозможно, да и было бы несправедливо. Итак, мы всегда любим не человека, а только его свойства. Не будем же насмехаться над людьми, которые требуют, чтобы их уважали лишь за чины и должности, ибо мы любим человека лишь за свойства, полученные им взаймы. Рассуждения народа, как правило, весьма здравы. Вот тому примеры. Первый. Развлечение и охота сами по себе куда привлекательнее, чем возможный выигрыш или добыча. Полузнайки издеваются над теми, кто так думает, и торжествуют, доказав дурость этого общего мнения, не разумея, что разум не на их стороне. Второй пример. Во всех случаях следует почитать внешние отличия, знатность, богатство. И общественное мнение снова торжествует, доказав какое то неразумное суждение. Хотя именно оно-то и разумно. Каннибалы ни во что не ставят малолетнего короля. Третий пример. Следует считать пощечину оскорблением и также следует стремиться к славе. Что ж, слава весьма желательна, потому что связана со многими весьма ощутимыми житейскими благами, а на человека, который в ус не дует, получив пощечины, градом сыплются издевательства и всякие другие неудовольствия. Четвертый. Следует трудиться, не задумываясь о том, что получится, отправляться в плавание по морям, ходить над пропастью. Большинство людей здраво судит о том, что их окружает, потому что пребывает в полном неведении, естественном состоянии человека. У всякого знания есть две крайние точки, и они соприкасаются. Первое — это полное и вполне естественное неведение, в котором мы все рождаемся на свет. Второй точки достигают возвышенные умы, познавшие все, что доступно человеческому познанию, Постигшие, что по-прежнему ничего не знают, и таким образом вернувшиеся к тому самому неведению, от которого когда-то оттолкнулись, с той лишь разницей, что теперь их неведение умудрено опытом, оно познало себя. Ну а те, что вышли из естественного неведения, но не достигли противоположной точки, те воображают, будто набравшись обрывков знаний, уже все превзошли. Именно эти люди и мутят многих и многих, именно они и судят обо всем вкрифь и вкось. Народы и те из ученых, кто наделен подлинно зрелым умом, составляют основу общества. Полузнайки их презирают и, в свою очередь, окружены презрением, потому что, в отличие от большинства, полностью лишены способности здраво судить о чем бы то ни было. Причина следствий постоянное превращение всех «за», в против и наоборот. Итак, мы показали, что человек суетен, ибо ценит несущественное, и все его суждения ничего не стоят. Но потом мы показали, что они вполне здравы, и народ отнюдь не так суетен, как утверждают, ибо суетность его взглядов глубоко обоснована. Таким образом, мы опровергли суждения, которые опровергают суждения народа. А теперь следует опровергнуть и это наше суждение, показав, что при всей здравости своих суждений народ суетен, не понимает, где сокрыта истина, видит ее там, где ее нет, и, следовательно, его суждения всегда неверны, и в них нет ни капли здравого смысла. Причина следствий. Итак, мы с полным правом можем сказать, что люди живут в мире иллюзий, ибо при всей здравости суждений простого народа они подсказаны ему отнюдь не головой, поскольку истину он видит там, где ее нет. Суждения народа исполнены истины, но исходит он при этом из ложных посылок. Например, людей знатного рода и впрямь следует уважать, но не потому, что знатное происхождение — действительное преимущество и так далее. Причина следствий. О чем бы человек ни судил, у него должен быть собственный взгляд на вещи, но говорить при этом следует только общепринятое.